Глава шестнадцатая Войдя однажды в отсутствие варвара Павловны в ее кабинет, Лаврецкий увидал на полу маленькую тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке. «Милый ангел Бетси, я никак не решаюсь назвать тебя...» «Барб» или «Варвара», «Варвара». «Я напрасно прождал тебя на углу бульвара». «Приходи завтра в половине второго на нашу квартиру». «Твой добрый толстяк, Тонгрос Бонон де Мари», об эту пору обыкновенно зарывается в своей книге. «Мы опять споем ту песенку вашего поэта Пускина. «Дэвотер-поэт пушкин которой ты меня научила, старый муж, грозный муж. Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам. Я жду тебя, Эрнест. Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел. Прочел во второй раз, и голова у него закружилась. Пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновенье. Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене. Возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены... Был белокурый, смазливый мальчик лет двадцати трех, со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса. Лаврецкий все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол сквозь какой то темный вихрь мерещились ему бледные лица мучительно замирало сердце ему казалось что он падал падал падал и конца не было знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения варвара павловна в шляпе и шали торопливо возвращалась с прогулки Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон. Он почувствовал, что в этом мгновенье он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти по-мужицки, задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его. Он мог только прошептать «Бетси» и выбежал из дому. Лаврецкий взял карету и велел вести себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и сплескивая руками. Он то безумствовал, ты ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяп и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату, И сел на стул перед окном судорожное зевота напало на него он едва держался на ногах тело его изнемогало а он и не чувствовал усталости зато усталость брала свое он сидел глядел и ничего не понимал не понимал что с ним такое случилось отчего он очутился один с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате. Он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу. И как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой, и доверчивый с ним. — Ничего не понимаю, — шептали его засохшие губы. — Кто мне поручиться теперь, что в Петербурге? И он не доканчивал вопроса, и зевал опять, дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали. Ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепьяно и спела «Старый муж, грозный муж». Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках. И он поднялся со стула, он хотел пойти, сказать им «Вы со мной напрасно пошутили» прадед мой мужиков за рёбра вешал, а дед мой сам был мужик, да убить их обоих. То вдруг ему казалось, что всё, что с ним делается, — сон. И даже не сон, а так вздор какой-то, что стоит только встряхнуться, оглянуться. Он оглядывался и, как ястреб, тит пойманную птицу, Глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом. Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся, наконец, в Париж, остановился в гостинице, и послал Варваре Палне записку господина Эрнеста следующим письмом. «Прилагаемая бумажка вам объяснит все. Кстати, скажу вам, что я не узнал вас. Вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги. Эту фразу... Бедный Лаврецкий готовил или леял в течение нескольких часов. «Я не могу больше вас видеть. Полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам пятнадцать тысяч франков в год. Больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте, что хотите. Живите Где хотите. Желаю вам счастья. Ответа не нужно. Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе. Но он ждал. Он жаждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала ему большое французское письмо. Оно его до Доконала. Последние его сомнения исчезли, и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась. Она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо ее было холодно и напряженно, хотя кое-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велял сказать через посланного, что все очень хорошо. Три дня спустя его уже не было в Париже, но он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию. Ему в сущности было все равно, куда не ехать, лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет Жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Коробьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков. Живо представил он себе смущение, тщетную величавость изгоняемого генерала и при всем своем горе почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность. Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден. Имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же Мусье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование. Очень гадко сделалось на душе Федора Ивановича при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь. Месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе первую треть своего жалования. Потом стали ходить все более и более дурные слухи. Наконец, с шумом пронеслась по всем журналам трагикомической истории, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено. Варвара Павловна стала известностью. Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить иногда такая брала его тоска по жене что он казалось все бы отдал даже пожалуй простил бы ее лишь бы услышать снова ее ласковый голос почувствовать снова ее руку в своей руке однако время шло недаром Он не был рожден страдальцем, его здоровая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно. Самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным. Он понял свою жену. Близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением, скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года четыре, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О, где мы расстались с ним, и куда мы просим теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами».